Глава 8. До старой резиденции рода Булонов мы ехали молча. В санях граф усадил меня рядом с собой, а на запятках стояли двое солдат. При них я не рисковала говорить на чужом языке. Впрочем, это совсем не мешало мне изредка коситься на его сиятельство. Ни одного ответного взгляда я не получила, и это несколько разозлило меня. В конце концов, встретить в совершенно чужом мире близкого себе человека – это достаточно важное событие. А он сидит как болван бесчувственный. А может, ему действительно все равно? Замок, к которому мы подъехали, располагался более чем в часе езды от Альмейна. И был действительно гигантским, но давно заброшенным. С удивлением, оглядывая многобашенную махину, я не могла понять, зачем его вообще строили – Как это все протопить? И сколько же народу здесь может жить? Это же не дом, а целый город, в котором, пожалуй, могут поместиться все жители Альмейна, вплоть до последнего пастуха. И упряжка коней, и несколько человек из прислуги, и даже десяток солдат, сопровождавших графа в этом гигантском, плохо вычищенном дворе, смотрелись просто муравьями. Его светлость помог мне выйти из саней, как бы задавая свои прислуге и охране некие параметры общения со мной. Он лично протянул мне руку и, пропустив чуть вперед, замер за моей спиной, заговорив на русском. К сожалению, Клэр, замок долгие годы стоял совершенно пустой, и мы худо-бедно смогли обустроиться пока только в одной из башен. Ничего страшного в этом нет, но тебе точно будет гораздо безопаснее здесь искра. «Искра? Что за искра?» — непонимающе обернулась я к графу. «Сейчас ты выберешь себе комнату, а у меня еще есть дела. А вот за ужином мы с тобой спокойно обо всем поговорим. Хорошо?» Я пожала плечами и отправилась за лакеями, которые несли мой сундук. Пусть во мне и бурлило любопытство и желание все узнать немедленно, но я не собираюсь показывать этому, сколь велико мое нетерпение. Хочется ему важничать и показывать, кто здесь главный носитель информации и тайн, пусть себе развлекается». Комнату, куда меня привели, жильем можно было назвать с большой натяжкой. Только весело пылающий камин делал ее похожей на обитель человека. Стены же, все в трещинах и дырах от выпавшие кусками штукатурки, скорее напоминали какой-то бомжатник. Один плюс. Этот бомжатник хоть и выглядел убого, но был достаточно тщательно вымот. Ни дохлых мух, ни паутины по углам, ни мусора на полу. Даже похожая на огромный скелет динозавра кровать, лишенная и клочка ткани, явно была недавно отмыта и отполирована воском. Кроме места для сна, в комнате был еще рассохшийся буфет. такой деревянный мастодонт, лишенный украшавших его стекол в верхней части и покрытый глубокими трещинами от неправильного хранения. А также чуть щербатый стол с резными ножками и несколько стульев. Все. Лакей, который поставил сундук с моим барахлом и стенки, неодобрительно посмотрел на влажные пятна и комочки снега, осыпавшиеся с нашей обуви. Недовольно покачал головой, вышел и вернулся с тряпкой. Тщательно протер все влажные места и, заметив, что я так и стою столбом посреди комнаты, совершенно не понимая, что делать, весьма дружелюбно сказал. «А вы, госпожа, к столу присядьте. Я сейчас на поварню сбегаю чайку с хлебушком вам спроворю». «Как тебя зовут?» «Меня госпожа Гронтом кличет. «Давно ли ты служишь у графа, Гронт?» «Так почитай с самого его детства и служу. Вы не пужайтесь, госпожа, что он снаружи строгий весь. Завсегда он с обслугой по-честному поступает, и никакого урона вам от господина не будет». «Хорошо, спасибо за помощь, Гронт». Все же встретить здесь русского было настолько необычно, настолько неожиданно, что в голове у меня была полная каша, ни одной дельной мысли». Решив, что в словах слуги есть определенный резон, я действительно уселась за стол на слегка занозистый стул и еще раз оглядела свою комнату. Все же это, это не комната для прислуги, я думаю. Во-первых, она слишком большая, не меньше 45-50 метров, да и два больших застекленных окна для какой-то там служанки тоже, пожалуй, было бы слишком роскошно. Кроме того, высокий потолок по центру украшала неуклюжая, в трещинах лепная розетка. Это значит, что когда-то здесь была люстра на много свечей. Вон и крюк для нее торчит из потолка. Конечно, могу ошибиться, но, возможно, эта комната была гостевой. Тем более, что в одной из стен находились еще две двери. Любопытство оказалось сильнее меня, и я пошла обследовать другие помещения. Левая дверь привела меня в огромную комнату с узким окном, расположенным горизонтально. На стены набиты ряды полок, а в углу валяются два сломанных манекена. Под ногами у меня что-то хрустело. До этого помещения еще не добрались слуги, и слой пыли на полках и на полу говорил о том, что человеческая нога здесь не ступала много лет. Камина в помещении не было, но воздух казался на удивление теплым и сухим, только немного затхлым. Вторая комната тоже не была глухой и также имела дополнительную дверь. Окно здесь было одно, а вот возле окна, к моему удивлению, письменный стол в довольно сохранном состоянии. Такая забавная конторка, отличающаяся от нормального рабочего стола тем, что тумбочка располагается не под столешницей, а на ней а уж между тумбами устроено место для письма. Возможно, когда-то здесь был кабинет. Дверь из кабинета вела в бывшую ванную комнату, но и эта комната имела второй выход. За этой дверью меня ждал не слишком приятный сюрприз. Следующее помещение было обжитым, с горящим камином, с огромной кроватью и роскошным пятирожковым подсвечником на обеденном столе, покрытом скатертью. У стены стояли сундуки. Чуть поколебавшись, я открыла один из них. Как я и заподозрила, это была спальня графа. Самым неприятным оказалось то, что ни на одной из дверей, которые я без конца открывала, не было ни засова, ни замка. Наши покои сообщались, и это мне категорически не понравилось. Трусливо захлопнув сундук, я вернулась в свою комнату и успела усесться на место до того, как грунт приволок полный поднос снеди: Белые булочки, благоухающие корицей, ванилью, мед и комок сливочного масла в плошечках, а также большой фарфоровый чайник, закрытый для сохранения тепла белоснежным льняным полотенцем. «Вот, госпожа, откушайте. Булочки еще теплые, а его светлость в скорости вернется и подарщиков вам привезет» подарочков каких еще подарочков никак не могу знать госпожа слуга улыбался так довольно что я слегка смягчилась какой смысл изливать недовольство на этого добряка он то уж точно ничем передо мной не виноват спасибо за заботу я с удовольствием выпью чая чай то госпожа непростой заморский ажный из самого Шонсинтая!» Господин, когда из столицы сюда собирался, цельный сундук закупил и всю дорогу беспокоился, чтобы не поморозили. А еще потом самолично повара обучал, как заваривать, чтобы, значится, ни в коем случае не кипятили. «Позвольте-ка, госпожа, я вам налью». Чай в самом деле оказался исключительно хорош. Гронт, несколько минут постояв у дверей, удалился, оставив меня наедине с моими дурными мыслями. Впрочем, явно под влиянием чая и потрясающе вкусных булочек все мысли я отложила на потом. Ждать возвращения графа пришлось не так уж и долго. После чаепития я даже не успела толком разобрать свой сундук, как за дверью на лестнице послышались голоса и шаги множества ног. «В мою комнату ввалилась целая толпа народу. Первое, что внесли – огромный тюфяк в мешковине, свернутый тугим рулоном. Лаке чиркнул ножом по веревкам, и тюфяк улегся аккуратно на деревянное ложе кровати. Сверху двое пыхтящих солдат бросили толстенную перину. А еще несколько человек торопливо затаскивали в комнату набитые каким-то брахлом мешки и, составив их у стенки, тут же выходили». С их сапог сыпались льдинки, оставляя на каменных плитах пола темные капли и лужицы воды. Последним в комнату вошел граф в сопровождении высокой полноватой женщины. «Вот, Мирин, это твоя госпожа. Ты можешь обращаться к ней, госпожа Клэр». Тетка низко поклонилась, внимательно оглядывая меня и не забывая пробегать глазами по странной комнате. А граф, между тем, продолжал. Сейчас ты займешься тем, что приготовишь госпоже постели и начнешь обустраивать ей жилье. Просто не полотенца найдешь в этих мешках. Граф небрежно кивнул на составленный у стены груз: Если понадобится помощь, спроси на кухне гронта и обратись к нему. Затем, повернувшись, этот бесцеремонно хозяйничающий мужик обратился ко мне. Боюсь, сейчас здесь будет немного шумно, Клэр. Предлагаю пройти в мою комнату и спокойно поговорить.